«Разве это давление не выталкивает его снизу вверх силою, которая равна примерно одной атмосфере на каждые 30 футов воды, то есть около одного килограмма на квадратный сантиметр?» «Совершенно верно, сударь. Стало бы для того, чтобы Наутилус опустился в глубины океана, вам приходится до отказа наполнить резервуар водой?» «Господин профессор, — отвечал капитан Немо, — Не следует смешивать статику с динамикой. Это может повести к серьезным промахам. Не требуется больших усилий, чтобы опуститься в глубины океана, потому что корпус корабля имеет тенденцию тонуть в воде. Вы следите за ходом моей мысли? Я слушаю вас, капитан. Так вот, когда мне пришлось определять, каков должен быть вес наутилуса, чтобы он мог погружаться в глубины, я занялся прежде всего расчетом уменьшения объема морской воды на различных глубинах под давлением верхних водных слоев. Совершенно очевидно, отвечал я. Но если вода и обладает способностью сжиматься, все же сжимаемость ее весьма ограничена. Действительно, согласно последним данным, вода сжимается на 436 десятимиллионных при повышении давления на одну атмосферу, или, скажем, на каждые 30 футов глубины. При погружении на глубину тысячи метров приходится брать в расчет сокращение объема от давления водяного столба высотой в тысячу метров, иначе говоря, от давления в 100 атмосфер. Итак, сокращение объема, составит в этих условиях 436 стотысячных. Следовательно, водоизмещение судна увеличится до 1513,77 тонны, между тем нормальный тоннаж судна 157,2 тонны. А стало быть, Для увеличения водоизмещения судна требуется балласт весом всего лишь в 6,57 тонны. Всего лишь? Всего лишь, господин Рональдс. И расчет это легко проверить. У меня имеются запасные резервуары емкостью в 100 тонн. Благодаря этому я могу погружаться на значительные глубины. Если я хочу подняться в уровень с поверхностью моря, мне достаточно выкачать воду из запасных резервуаров. Если я захочу, чтобы Наутилус вышел на поверхность океана на одну десятую своего объема, я должен до отказа опорожнить резервуар. Что можно было возразить против чистой математической выкладки капитана? Должен признать, «Правильность ваших вычислений, капитан, — отвечал я, — и напрасно было бы их оспаривать, тем более что ваши расчеты каждодневно оправдываются на практике. Но у меня возникает сомнение, какого рода, сударь, когда вы находитесь на глубине тысячи метров. Обшивка наутилуса испытывает давление ста атмосфер, не так ли? Но если вы пожелаете... Опорожнить резервуары, чтобы, облегчив судно, поднять его на поверхность. Вашим насосам придется преодолеть давление ста атмосфер, не так ли? А ведь это равняется ста килограммам на квадратный сантиметр. Тут нужна большая мощность, которую может дать только электричество, поспешил досказать капитан Немо. Повторяю, сударь. Возможности моих машин почти неограничены. Насосы наутилуса большой мощности. Вы могли в этом убедиться, когда на палубу Авраама Линкольна обрушился целый водяной столб, извергнутый ими. Впрочем, я пользуюсь запасными резервуарами лишь в крайнем случае, а именно при погружении на глубины от полутора до двух тысяч метров. Без особой нужды я не перегружаю батарею. Ну, а ежели мне приходит фантазия побывать в океанских пучинах, короче говоря, на глубине двух-трех лье под поверхностью воды, я пользуюсь более сложным маневром, но не менее надежным. — Что это за маневр, капитан? — спросил я. — Предварительно я должен рассказать вам, каким способом управляется Наутилус. — Я весь нетерпение, капитан.